8. Новый дом. Встреча с Кисемяу давно закончилась, но я всё никак не мог прийти в себя, снова и снова мысленно возвращаясь к прошедшему разговору. Древняя лаборатория реликтов формально права на неё имел последний реликт в галактике, а потом обсуждать судьбу древней лаборатории нужно было лишь присутствие Урги Пупу -пу Урги. Но техник переключил на меня все системы станции. фактически передав мне главенствующую роль в управлении, сам же оставшись в роли дублёра. Да, далеко не со всем оборудованием я ещё разобрался, но для компьютерной охранной системы именно я уже стал главным начальником, чьи приказы исполняются в случае поступления противоречащих друг другу команд. Так что чисто технически, вздумай урги-пу-пу-урги, -урги, артачиться или мешать, я бы сумел управиться со станцией. Всё это умелое ищущее правду наверняка считывало из моей головы. Так что ссылаться на не сумею разобраться со сложным оборудованием или не хватит прав однозначно не получилось бы. Кисс знала, что я способен справиться с этой непростой задачей и доставит древнюю лабораторию на территорию Миелонцев. Отдавать с таким трудом доставшуюся древнюю лабораторию было жалко, даже безумно жалко. Но лаборатория всего лишь трофей, пусть и такой редкий. И если для выживания человечества с трофеем необходимо будет расстаться, я сделаю это без колебаний. Но загвоздка была совсем в другом. Фактически через меня всему человечеству был передан недвусмысленный ультиматум. Откупайтесь от Сюзерена, а затем добровольно отказывайтесь от приобретённой свободы и переходите в подчинение Миелонцам. Только в таком случае новые хозяева обещали не слишком затягивать удавку на шее человечества и ограничится 30-процентной данью. Если же это щедрое предложение человечеством не принималось, землю ждала жестокая оккупация сворами лифатов или меелонцами, с огромным числом жертв и, возможно, даже полным истреблением всех людей от грудных младенцев до глубоких стариков. Причём, пообщавшись с командующей мелонским флотом и изучив её характер, я нисколько не сомневался, что оставшаяся без заветной награды велика, а существует свою угрозу. При этом я невольно сравнивал предложение человечества от Миелонцев с более ранним, полученным от прелатов Тайлакса, и стоящей за их спинами своры Милифатов, и находил предложение своры даже более заманчивым. В нём моей расе предлагались новые технологии, о чём Миелонцы даже не заикались. Да и собирать человечество немалую сумму для освобождения от вассалитета Милифаты тоже не требовали. Тем не менее, ранее я фактически отверг предложение своры и сразу же сообщил наместнику Земли о попытке моей вербовки, как и об угрозе для моей родной планеты со стороны Мелиефатов. Сейчас я собирался поступить таким же образом, в смысле сообщить кому-либо из влиятельных Гекху о нездоровом интересе союза Мейлонских прайдов к территориям вассалов Гекху и странным намекам по поводу возможности моей личной выгоды от этого. Что же до цены освобождения людей от вассалитета и судьбы древней лаборатории реликтов В этих вопросах я решил пока не суетиться и не пороть горячку, а дождаться свадьбы моей компаньонки Улина Тар с наместником Костодыхшим и приватного разговора с представителем Гэгхо на Земле. Определившись таким образом с вопросами большой космической политики, я занялся своими личными делами. Прежде всего, с торгового терминала заказал себе нормальную одежду взамен больничной пижамы и маскарадного хвостатого костюма. Одежду для людей на столь крупном торговом хабе Можно было купить и готовую под практически любые размеры, так и заказать пошив чего-то более роскошного в автоматическом ателье. Я поступил обоими способами, выбрав из каталога спортивный костюм и повседневную одежду, а затем заказав наряд для торжественных встреч. Также я арендовал на длительный срок шикарные апартаменты с видом на космос, очень похожие на те, что имелись у меня в виртуальной игре. Да, обошлась эта покупка в 30 тысяч крипто, Более половины из имевшейся у меня на кошельке суммы. Но я нисколько не жалел. Во-первых, таким действием я успокоил наверняка следящих за мной представителей мейлонских спецслужб, мол, комар доволен жизнью, приобрел жилье на длительный срок и никуда исчезать с их территории не собирается. В свете недавнего разговора с Великой показать свою лояльность и согласие жить на территории мейлонцев было важно. Во-вторых, не менее важно было поддерживать свой авторитет. Не в дешёвой же капсульной гостинице должен селиться известный свободный капитан Ленн Камар. Ну и в третьих, в собственном комфортном номере я сумел наконец-то нормально выспаться. Просто дежавю. Меня деликатно будила усевшаяся на краю кровати посетительница. Даже не открывая глаз, я уже знал, что это Миелон Каайне. Вот только крайне неожиданно было обнаружить симпатичную рыжую кошечку в реальном мире в своём только что купленном личном номере. А потому я пока не определился со своей реакцией на вторжение и не открывал глаз, делая вид, что всё ещё сплю. Но Ани не унималась. Вот как тёплые пальчики и грива пробежалиши меня по спине, затем горячий язычок лезнул мне на плечо. Щикая мне шею и щёку своими усами-вибриссами, посетительница наклонилась к самому моему уху и тихо промурлыкала: "Вставай, капитан. Я же слышу, что ты уже не спишь. У тебя дыхание изменилось на дыхание бодрствующего человека". Такая недавно за мной наблюдает и всё поняла. Притворяться дальше было глупо. Я открыл глаза и буквально в упор встретился взглядом с блестящими глазами на довольной мордашке моей помощницы. И раз уж Меилонка наклонилась к самому моему лицу, я решил подурачиться и воспользоваться удобной ситуацией, резко протянул руки, обнял напланетную девушку и притянул к себе, впившись поцелуем ей прямо в губы. Честно говоря, ожидал, что Мейлонская девушка застесняется и отпрянет. Или даже попытается с силой вырваться из объятий. В таком случае, конечно, я бы её сразу выпустил. Но к тому, что произошло, я оказался совершенно не готов. Вместо того, чтобы стесняться и вырываться, Мейлонская девушка, наоборот, прильнула ближе и сама крепко обняла меня. Даже обвела моё тело передними и задними лапами. Ситуация явно выходила за рамки обычного игрового дурачества, и тут уже я сам испугался. Осторожно сняв с себя ощутимо горячее тело, вошедшее в состояние оцепенения миелонки, я присел на кровати. Едва не пришлось использовать псионику для оглушения излишне страстной представительницы иной космической расы. К счастью, не потребовалось. Да, я слышал раньше от той же Ани, что самки миелонской расы впадают в любовное оцепенение. при котором температура их тела резко повышается, но видеть такое довелось впервые. Неудобно вышло перед Дани. Получается, раззадорил девушку, разгорячил и отстранился. Обидится, наверное, на такое моё поведение. Хотя по-другому было нельзя. Всё это было неправильным. Да и физиологически представители разных космических рас едва ли подходили друг к другу. Не говоря уже о том, что в моём номере наверняка шпионских видеокамер понатыкано в каждом углу. И такой ролик обеспечил бы нам с Айни славу первопроходцев нового жанра фильмов для взрослых. Я тяжело вздохнул, встал с кровати и пошёл умываться. Когда же вернулся, рыжая кошечка уже пришла в себя и сидела в кресле, от стеснения даже боясь смотреть в мою сторону. «Забудем об этом инциденте. Оба были неправы». Предложил я и сразу же сменил тему, попросив Айне объяснить её появление у меня в номере. «Комар, тебе ответить честно?» или приукрасить, нагнать тумана, сочинить интересную, наполненную опасностями и шпионскими приключениями историю. Мейлонка, похоже, уже пришла в себя и даже начала шутить. Я ответил, что хотел бы получить максимально честный ответ. «В таком случае вот». Девушка достала из кармашка шорт и покрутила на когте электронный ключ на цепочке. «Мне его выдали и подсказали, где ты поселился. Посоветовали почаще навещать тебя, чтобы ты не чувствовал себя одиноко среди чужаков». Сама же я живу в другом секторе станции Костиуч 3, тоже в хорошем охраняемом номере, может лишь чуть-чуть попроще твоего. Переехала со станции Мидуро 4 всего 5 дней назад. Кстати, спасибо за деньги на переезд. Кто выдал ей ключ от моего номера, а я не стала уточнять, хотя догадаться было совсем несложно. Милонские спецслужбы по своей собственной инициативе или после отмашки от Кисс Сяо плотно держали меня под колпаком. следя за каждым моим шагом и даже вмешиваясь в личную жизнь. Но возмущаться я не стал. Не своевременно это было. Да и пусть считают, что контролируют каждый мой шаг. Знаю, что ещё один ключ выдали девушке Стайлакса. Продолжила я не раскрывать секреты спецслужб своей расы. Валерий Урла для скорейшего восстановления после операции вернулась в игру, сказающей реальность. Но через день-два ждителей канкув в гости. И да, тут в коридорах охраны полно А соседние с твоим номера зарезервированы для бойцов Первого прайда. Из слов собеседницы было непонятно, завербовали ли его ли Валерий Милонский из спецслужбы или просто нашли ещё одного члена моего экипажа и сделали всё, чтобы мне не было одиноко. Хотя после того, с каким трудом та ликанка избавилась от контролирующего поводка, едва ли девушка захочет снова влезать в схожую ситуацию. Но вот Первый прайд, значит, без вмешательства Кунг Ки Семяу действительно не обошлось. Великая плотно занялась моей судьбой. Очень уж ей нужна была древняя лаборатория реликтов, которая находилась у меня. И кисси предпринимала все усилия, чтобы не упустить столь ценный прис из своих цепких лап. Может, сходим вместе пообедаем? предложила рыжая красавица, заметив набежавшую на мое лицо тревогу и задумчивость. Тут этажом ниже неплохой ресторан, в котором отличный вид на космос и можно человеческую еду заказать. Но я отказался. Во-первых, аппетита совершенно не было. Да и я всё ещё чувствовал некую неловкость при общении с Миелонкой. Впрочем, как и она тоже это ощущалась. Во-вторых, трудно это объяснить логически, но я откуда-то знал, что мне нужно находиться в игре. Поэтому я сообщил, что возвращаюсь в игру. Самой же Ане велел входить через два уми. К тому моменту субатомный реактор древней лаборатории уже должен был выйти на рабочий уровень, и становился возможен далёкий ноль переход. На звездолёте было малолюдно. Экипаж выполнял мои приказы отдыхать в реальном мире и не заходить в игру ранее объявленного срока. На мостике лишь второй пилот, сразу заверивший капитана, что охота за нами совсем потеряла след и ведётся в противоположном конце звёздной системы. Также по системе наблюдения я заметил на своём рабочем месте старшего инженера и ещё пару охранников. Тем удивительнее было обнаружить в кают-компании фрегата целую группу весело щебечущих девушек. «Я пошёл разбираться». Принцесса Минно Лафин сидела на большом кресле и беседовала с Валери, сидящей на полу, скрестив ноги и расчёсывающей шерсть своей питомицы. Компанию им составляли эротично развалившаяся на пуфике Дриада Нефертити и обедающая за столиком Сан-Сану. С мастером зверей всё понятно, она имела право тут находиться, так как восстанавливалась после недавней хирургической операции, а игра быстро залечивала все травмы и увечья реального тела. У Сан-Сана был короткий обеденный перерыв, после которого помощник инженера возвращалась на дежурство. С Дриадой тоже понятно, она НПС и в принципе не могла выйти из игры. Но моя Ваеда почему нарушила приказ капитана и раньше срока вошла в игру? «Муж мой, я с важным сообщением», — поспешила опередить мое недовольство Минно. «Объявилась Герт Тамара, находится на территории второй директории». Генерал Уйтак официально предоставил ей убежище и выделил личную охрану. Тамара без устали выступает по информационным каналам и даже на площадях крупных городов с пламенными речами. Призывает народ объединяться против магов, собирает вокруг себя толпы фанатиков, готовых идти за ней хоть в огонь, хоть в воду, и жизнь положить за освобождение планеты от магической тирании. Хотя не всем нравится активность Тамары. Говорят, за последние дни она пережила уже четыре покушения. Я испытал смешанные чувства от таких новостей. С одной стороны, был рад узнать, что бывший лидер второго легиона жива и здорова. С другой же стороны, развитая у девушки паладина неуёмная активность меня откровенно пугала. Тамара всегда умела убеждать и воодушевлять. Бойцы второго легиона едва не боготворили её, и шли в бой с готовностью жизнь отдать за своего лидера. Сейчас же, судя по всему, повторялось то же самое, только в гораздо большем масштабе. Девушка Поладин нашла благодатную почву для применения своих способностей и поднимала за собой тысячи и тысячи людей. Вот только как Тамара смела нарушить существующее правило, что невозможно свыше 7 дней непрерывно не заходить в игру. Я задал этот вопрос супруге. Всё очень плохо, муж мой. Среди представленных квирткапсулы Тамары людей нашлись её сторонники, и по тому, разыскивая террористка, беспрепятственно вошла в игру, искажающей реальность. После чего вышла где-то в другом месте. Меня же об этом в известность не поставили. А ещё Тамара покинула ряды нашей фракции Реликт и создала свою собственную фракцию с пафосным названием Группа освобождения от магической тирании. Интересно, и даже очень. У меня самого такой функционал, как создание собственной фракции и присваивание ей названия, появился лишь после достижения ранга Ленк. Судя по всему, известности и авторитета моей подруге хватило для получения этого статуса. Но чисто технически, где расположены ноды, принадлежащие Ленг Тамаре фракции, и какова роль во всём этом правителе второй директории? Генерал Уйтака в своём мире считался гениальным стратегом, и в игре он блестяще подтвердил свою репутацию, судя по тому, что правитель второй директории не побоялся гнева магов правителей. с соседних директорий и предоставил убежище разыскиваемой убийце магов, Стратег поставил на Тамару и успешность её бунта. Словно прочитав мои мысли, мимно добавила: "Муж мой, генерал Уйтака запросил переговоров с тобой, либо личной встречи в космопорте Гекко, либо общения по дальней связи. Кажется, у генерала есть что предложить нам. А ещё твой первый помощник маг-правицатель Герд Макпиу Унрой сообщил, что у него накопилось множество вопросов, требующих личного участия лидеров фракций. В частности, решение отрежет тупиковая ситуация с фракцией Human 25, лишившейся всех нот, но восселитету, который или перехода игроков во фракцию Реликт ты отказал. Также возникли серьёзные разногласия с фракцией Human 3, и Мак Прорицатель даже увидел в вариантах будущего возможность новой большой войны. Минна Лафин была вынуждена прервать свою речь поскольку в кают-компанию, с шумом распахнув двери, буквально влетел, видимо, только что вошедший в игру Аюх. Я вообще впервые видел своего навигатора настолько взволнованным. «Капитан Камар, с тобой пожелал переговорить Кронг Даваэшпир, лидер народности Шихарса, единый правитель расы Гекхо. Кронг уже ждет в кабине дальней связи».